Глава вторая. Подлинный страх. Мы боимся смерти, страшимся потерять кого-то, нас пугает не бытие. На Западе люди очень боятся небытия. Когда люди слышат о пустоте, то также очень пугаются. Но пустота это всего лишь способ устранить представление. Пустота не противоположна существованию. Это не ничто, не уничтожение. Понятие бытия следует устранить, как и понятие небытия. Пустота является средством помочь нам. Реальность никак не связана с бытием и не бытием. Когда Шекспир говорит «быть» или «не быть», вот в чем вопрос, Будда отвечает: «быть» или «не быть» вопрос не в этом. «Быть» или «не быть» это просто два противоположных друг другу понятия, но они не являются реальностью и не описывают ее. Пробужденное понимание не только устраняет представление о постоянстве, но также убирает понятие непостоянства. То же самое верно для представления о пустоте. Пустота — это инструмент. Если вы попали в плен представления о пустоте, то теряетесь. Будда сказал в сутре Ратнакута: если вы попали в плен к представлению о пустоте, то у вас нет надежды. Учение о пустоте является средством, которое помогает вам получить подлинное понимание пустоты. Но если вы считаете средство озарением, значит просто попали в плен некой идеи. Если у вас есть просто некое понятие нирваны, от него надо избавиться. Нирва н а свободна от всех понятий, включая понятие о самой нирване. Если вы попали в плен к представлению о Нирване, значит вы пока что даже не прикоснулись к Нирване. Благодаря такому широкому пониманию, открытию Будда избавился от страха, тревоги и страданий, вышел за пределы рождения и смерти.